Часть 2. Северный ветер. Глава 1. Предчувствие беды. Письмо от Олегу для леса Пана Мистраля. 12 марта 1105 года. Здравствуй, лес. Спасибо, что ты смог передать мне весточку. Ты рисковал, но теперь я знаю, что ты жив. Жив, и дьявол меня подери. Я учусь уже на втором курсе. Но к дьяволу учебу. О морской деве не было никаких вестей. Вы просто исчезли. Я думал, что ты погиб, лес. Жить тоже не хотелось. Но я же тебе обещал, что все стерплю. А учусь я неплохо. Но с Клефом Дальбризом отношения... Сложные. Можно и так сказать. Ведь мы хотим друг друга убить. Одно хорошо. Он больше не смотрит на меня, как на дикаря. Как на равного, да. Хочет прикончить. Вполне возможно. На уроке фехтования мы с ним скрестили рапиры. Вернее, это случилось после занятий. В зале никого не было, а Клев дожидался меня у выхода. Рапиры были тренировочные, с тупыми концами. Так даже лучше, подумал я. Если бы я убил Клефа, то куда бы дел его тело? Впрочем, об этом тогда не думалось. Мы просто хлестали друг друга рапирами, оставляя синяки на руках и боках. Надеюсь, что прочертил у Клефа на спине хорошую отметину. «Он убежал, Дьявол, забери!» Он повернулся ко мне спиной, драпанул как селедка от акулы. А я еще и нападал как следует. И нападал как следует. Наверное, это было приятнее, чем просто убить его. Трусы, девчонка!» – кричал я ему вслед. Только потом догадался, что конец раперы можно было сломать, превратив подобие боевого оружия. «У меня разбит нос, клев хлестнул меня по лицу, ведь я пропустил его первый выпад. Когда-нибудь это закончится. Один из нас должен будет умереть». «Да, забыл написать, что лучше всего у меня оценки по навигации». Бертрам Дельбрис сказал, что я прирождённый навигатор и чувствую направление, как почтовый голубь, и что меня можно использовать вместо паса. «Завяжи тебе глаза», – смеялся он, «и ты все равно с уверенностью покажешь, что там Норт, а вот там Зюит-Ост». Бертрам Дельбрис — это наш преподаватель по навигации. У него нет правого глаза, а в ухе серьга, и он все время ходит в треуголке. Мы считаем, что в прошлом он был пиратом или наемником. Он всегда называет нас «мальчики». Говорят, что это из-за ранения. Когда-то ему картичо снесло полчерепа, и в его голову вставлена пластина, сделанная из расплющенного марина. И поэтому Бертрама Дель Бриза есть проблемы с памятью. Старина Берт не может запомнить наши имена. До свидания, лес. До встречи. Твой Олеко. Не могу не написать. В Мусоне испытывают воздухоплавательное судно. Об этом мне рассказал Алго, который получает весточки с Родины. Письма от девушки, как бы невзначай интересуюсь я, и мой друг от этого каждый раз краснеет, как креветка в кипятке. После чего у Алго развязывается язык, и он вываливает на меня скопом все новости. Именно от Алго я узнал про аэростатический принцип полета и о первых воздушных шарах. К пошитому из легкой ткани мешку прикрепляется корзина, в которую забираются люди. Они поджигают горелку, и мешок наполняется горячим дымом, раздувается, как рыбашар и взлетает воздух. Для меня это слишком похоже на сказку, и пока сам не увижу, не поверю. Но Алга клянется, что воздухоплавательные корабли – это чистая правда. Только представь, каково это, говорит он, подняться в небо и парить рядом с птицами среди южного сияния. Я не стал разубеждать своего друга, что южное сияние бывает лишь перед бурей, и тогда лучше оставаться на земле. Желательно в крепком, надежном убежище. Мне сейчас подумалось, что летающие шары похожи на наутов. Такие же огромные и круглые. Только гигантские моллюски поднимаются к поверхности океана, а воздушные корабли взмывают в небо. Хотел бы я хоть раз полетать на таком. Мы обязательно когда-нибудь поднимемся в небо, лес. Я хочу, чтобы так было. Сегодня тихая река никак не решалась отпустить меня на охоту. «Плохой сон», — показывала она на языке рук. «Я видела на деревьях кровь». «И все», — рассмеялся я. «Больше ничего, только кровь. Было бы куда интереснее, если бы там висели куклы из листьев, набитые сладостями». «Да, и еще были человеческие внутренности», — нахмурилась тихая река. Но тут же улыбнулась, глядя на выражение моего лица и чувствуя мои мысли. «Сладости гораздо лучше, чем кровь», — думал я. В левой руке тихая река держала тонкое стекло изо льда, кусок застывшей воды, которые она принесла с собой. Каждое утро, в любую погоду, тихая река выбегала из хижины и окуналась в ручей, возвращалась мокрая и замерзшая, и грелась в моих объятиях. Лёд таял, и холодные капли падали мне на грудь и живот. Впервые в жизни я видел замерзшую воду. «Нет», — покачал я головой. «На охоту я все равно пойду. И не вздумай меня отговаривать, женщина. Ты понимаешь, что я говорю? Смотри на мои губы. Я у -ха жу Нет, не смей целоваться. Просто смотри. Хорошо, я возьму с собой ворона». «Белый волк должен чувствовать опасность», — сказала тихая река. Конечно, это была не речь, только движение рук. Слова, плененные в образах ⁇ волк, слух, страх. С самого рождения тихая река не могла ни разговаривать, ни слышать. Весь мир для нее был заполнен лишь тишиной. Однажды, чтобы ее успокоить, я представил у себя за плечами большого черного ворона, который должен предупредить, если мне будет угрожать беда. И каково же было мое удивление. Когда я ощутил тяжесть птицы и вцепившиеся в кожу острые когти, ты белый волк, улыбнулась тихая река, великий шаман племени воронов. Ранним утром туман еще цеплялся за вершины гор, но перед самым восходом матушки сошел вниз, словно лавина, и растекся по побережью, затянув белой мглой рощу водяных деревьев. Я плыл на каное сквозь это разлитое молоко. Гигантские стволы медиартиз вздымались к небу, а их ветви черные паутиной переплетались у меня над головой. Все это происходило в полной тишине. Безшумно скользило каное, беззвучно погружалось в воду весло и, поднимаясь, оставляло за собой россыпь расходящихся кругов. Ветер утих, словно затаился перед новым безумством. Туман был весь пропитан колючим холодом. Стоило протянуть руку, как на ладонь опускались кристаллики льда, которые тут же таяли, превращаясь в капли пресной воды. Подобное здесь изредка случается, когда северный ветер приносит с гор холодный воздух. Поселенцы называют этот ветер Нортером, а люди из племени Сиа – Ухейром дегатаркум, дарящим ледяную смерть. В такое время лучше сидеть в своей хижине. Завесить входную дверь шкурами, разжечь очаг и не высовывать нос наружу, чтобы не замерзнуть до смерти. Недаром тихая река просила меня не ходить сегодня на охоту. Но я упрямый, раздери меня, кракен. Ведь за шкуру водяной росомахи можно выручить не менее полуфунта пороха и столько же свинца. Вчера эту тварь видел крол лягушонок «Там, в заливе», — запыхавшись, рассказывал он, когда примчался в селение. Здоровенная, как медведь! Вот такие когти, и глаза красные, как. Он заметил в толпе меня. Как у белого волка. Я улыбнулся. Нет, лягушонок. Водяная росомаха будет поменьше медведей, но гораздо опаснее. Если от медведей еще можно убежать, то росомаха тебя непременно догонит. Я присел перед мальчишкой на корточки. И одним ударом вспорит брюха. Вот так и откнул лягушонка в живот скрюченным пальцем. И мальчишка, взвизгнув, умчался прочь. А нечего ходить одному к большой воде. Конечно, росомаха лягушонку могла лишь почудиться. но еще на днях я заметил глубокие рваные отметины на водяном дереве. И это были не следы работы бобра. Царапина оставил какой-то большой хищник, который драл кору когтями. А сегодня на берегу я нашел клочок буры шерсти. Над головой вдруг раздался шорох, и меня окатило потоками холодной воды. Я замер, сжимая ружьё, настороженно вглядываясь в переплетение ветвей. Ствол медиартиз терялся в туманной дымке, и в этой пелене сложно было что-либо разглядеть. Оставалось полагаться лишь на свое чутье. Я закрыл глаза, вслушиваясь в тишину водяного леса. «Росомаха убила бы лягушонка», — подумал я, — «догнала бы и прикончила». Мальчишки в утреннем тумане просто померещилось, но хищник находился сейчас где-то рядом, и я это чувствовал. Холодный ручеёк пролитой воды медленно заползал за шиворот куртки. Воображаемый ворон у меня на затылке упрямо молчал. Вокруг лишь тишина и туман. «Видимо, это просто упала ветка», — решил я, — «или прыгнула белка». Я открыл глаза, поежился и натянул на голову подшитый мехом капюшон. Затем снял черные очки и тщательно протер стекла. Неделю назад Пройдоха Хед содрал с меня за них целых двадцать бобровых шкур. Зато теперь глаза больше не слезились от яркого света. Ты только посмотри, какая работа! Пришлось заказывать с самой земли Бет. А тайна? Все же в полной тайне, ты меня понимаешь. Мы же договаривались, что я тебе ни ни никому. Я человек слова. В том, что я отверженный, я не признаюсь даже про Я не получал никаких сообщений от тайной канцелярии, но листы с наградой за меня в один момент отовсюду исчезли. Их просто не стало, будто лисава пана Мистраля, предателя и убийцы, никогда не существовало. Но не было и помилования, словно обо мне все забыли. Может быть, где-нибудь на далеком острове все еще висит старый пожелтевший лист с обещанной наградой. Доставить живым или мертвым. 120 маринов за голову белого дьявола. Узная об этом кто-нибудь из местных, на свою жизнь я бы не поставил и Мара. Пройдоха Хед приносил мне еду, порох и пули в обмен на бобровые шкуры. Порой выполнял специальные заказы. Но при этом драл втридорога, бессовестно на мне наживаясь. «Такова жизнь!» Смущенно пожимал он плечами. Поселенцы вырубают леса и стреляют бобров. Все продолжают резать друг друга. А мне приходится в этом борделе крутиться. Туда, как говорится, и... Хе -хе, обратно. Главное — остаться со своим скальпом. Для этого надо что? Правильно. Знать кто, где и как. Хоть мне и не скумекать, почему ты живешь с дикарями. Нет, пройдоха. Я живу сам по себе. Пусть Сиа и считают меня своим шаманом. Когда мой плод прибило течением к берегу, то первой меня нашла девушка из племени воронов. Ее звали Тихой рекой. Кожа девушки была белой, не такой, как у других Сиа. И в отличие от них, она заплетала свои светлые волосы в косу. Тихая река волокла меня в селение на вязанке хвороста. Я не мог подняться и лежал без сил, глядя в небо. В вышину устремлялись огромные стволы деревьев. Я словно летел куда-то мимо них, невесомый и бестелесный. Она долго меня выхаживала. Женщины из племени воронов заготавливают впрок дикие ягоды и коренья, высушивают их под лучами матушки или смешивают с мясным порошком и жиром. Эта еда называется пеммикан. Редкостная гадость, если тебе приходится питаться ею каждый день. «Вина!» – просил я. «Дай мне хорошего вина. Я хочу пить, и дьявол его забери!» Но тихая река лишь беззвучно смеялась и выдавливала мне в рот сок из кислых черных ягод. А по утрам приносила чистую воду, холодную до зубной боли. На рассвете от девушки пахло свежестью и лесными травами. Если я дрожал от озноба, то тихая река ложилась рядом и согревала меня теплом своего тела. Порой в хижину приходили другие сия и что-то говорили, смешивая выражение мореходов с напевной речью, в которой короткие звуки сочетались с протяжными. А слова могли сплошь состоять из шипения или свиста. Эти люди разглядывали мои волосы и шрамы и удивлялись красным глазам. Они называли меня Белым волком, тем, что вернулся из страны бескрайних равнин. Позже я узнал, что ранее это имя принадлежало другому человеку, в чьей хижине. Я теперь жил. У настоящего белого волка были красные глаза и волосы цвета китовой кости. Много лет назад его народ приплыл с земли Сиа на быстрых маленьких кораблях с парусами, похожими на крылья чаек. Если верить местным историям, то эти люди могли повелевать погодой и чудовищами и были способны зажечь огонь лишь движением пальцев. Один из них, вдохнув дыма от травы ой-хой, Ушел в страну без крайних равнин и, вернувшись оттуда, несколько дней разговаривал голосом давно умершего вождя Это были предки моей матери, те, которые покинули далекий остров близ барьера, спасаясь от гнева кланов. Часть из них не затерялась в опасных водах, а, отправившись на север, добралась до острова Колотоб. Когда они вновь уплыли, Белый волк остался в селении воронов. Он построил в лесу хижину. Другую, не такую, как Типпи и Шкур, что возводили Сиа. Его жилище было из древесины, с прочной дверью и окнами, которые закрывались ставнями. Белый волк часто кашлял, вытирая выступившую на губах кровь, и мать тихой реки за ним ухаживала. Так велел главный вождь, ведь у племени давно не было своего шамана. Сиа считают, что шаманы бывают пяти типов. Раз — это пежута вечаша. Тот, кто врачует травами и высасывает болезнь из тела больного. Он способен исцелить хворь, когда воин настолько слаб, что не в силах поднять и копья. Таких вселения уважают и ценят. Но боятся больше всего, ибо болезни часто остаются в самом шамане, заставляя того говорить на чужих языках и совершать странные поступки. И еще чаша может избавить от хождения во сне, если дух человека летает далеко в стране снов, а тело одиноко бродит поселению. селению. Передоходы или военным походом воины пьют приготовленные шаманом отвары, и тогда их тела становятся сильными, как медведь, быстрыми и ловкими, как горный олень, а их разум хитрым, словно ночной койот. 2. Это Вай Атан, предсказатель, который уходит в страну бескрайних равнин, встречается с духами мертвых, и по возвращении оттуда рассказывает о том, что было, что есть, и что только может случиться. Ни одно важное решение в племени не принимается без совета Вай-Атана. А он перед этим будет говорить с Великим Вороном. 3. Ювипи. Связанный человек. Тот, кто использует силу камней и сарамятной кожи. Если подвесить на рубаху изготовленный им каменный наконечник стрелы, тот защитит от вражеских стрел и отведет пулю. Стоит произнести нужные слова и потрясти созданным Ювипи амулетом, Как поднимется ураган, который заметет все следы? 4. Это Хейока человек наоборот. О таких рассказывают, выворачивая свои руки. Хейока плачет, когда надо смеяться и хохочет во весь голос, когда душат слезы и приходит великая беда. Тем самым Хейока обманывает судьбу, и одураченная смерть убирается прочь от селения. Белый волк был пятым типом шамана. Тем, кого называли Вича Шаваканом, священным человеком. Он был сразу всем. Он мог лечить болезни, разговаривать с животными, мог изменять погоду, проводил танец рассвета и видел великое видение. Мать тихой реки ему прислуживала сначала с Опаской, а потом все чаще подолгу оставаясь в его хижине. Когда она забеременела, вселенные все промолчали хотя ее муж, Быстрый Вепрь, погиб незадолго до этого от стрелы койотов во время весенних поединков. Наконечник пробил его печень, и даже Белый Волк не смог вернуть его с последнего пути. На похоронах он сам перерезал горло мустангу, чтобы быстрому вепрю было на ком скакать по бескрайним равнинам. Каждое племя, каждая семья держит своих мустангов. Когда рождается воин, то вместе с ним в загоне обязательно должен расти и конь. Воины ездят на мустангах лишь по кругу, встречая рассветы и мечтая о просторах и вольном ветре в лицо. Но еще их разводят, чтобы воин, умирая, взял, как у нас с собой, в страну бескрайних равнин, где можно, не останавливаясь, мчаться рядом с вороном до линии, где трава соединяется с небом. Вместе с быстрым вепрем ушел его четвероногий брат с белой звездой во лбу. «Ничего», — говорили вороны, — «зато теперь у нас родится новый шаман». Но на свет появилась тихая река. Ни Вай-Атан, ни Ювипи, просто девчонка со светлыми волосами, которая не могла ни слышать, ни произносить слова. И люди все чаще стали шептаться, что она, да и Венката, та, что родилась от незнакомца. Иными словами, дочь шлюхи. Белый волк отправился в страну бескрайних равнин, когда тихой реке исполнилось четыре весны. Его тело завернули в ковры и сожгли а пепел развеяли среди священных деревьев. Мать тихой реки вскоре ушла к морю и не вернулась. Вспоминают, что перед этим она стала словно вичаша, говорила странные вещи и размахивала руками, считая себя птицей. Но женщины никогда не бывают шаманами. И все с облегчением вздохнули, когда однажды ночью она навсегда ушла к большой воде.